Глава двадцать первая. Эйвер. Время в этом мире летело будто бы быстрее, чем в моем. Дни незаметно сменялись днями, затем неделями, а я отмечал это лишь краем сознания, но, наверное, дело в том, что никогда раньше я не мог себе позволить всецело отдаться любимому делу. Дома у меня было немало иных обязанностей — академия, работа, помощь маме и отцу. А тут я внезапно получил возможность погрузиться в артефакторику с головой. Ещё и впервые, увидев формулы и графики взаимодействия энергии при портальных перемещениях, я понял, что не могу упустить этот шанс. Правда, пришлось самому думать, как создать рабочий артефакт переноса. Я сутками сидел над своими записями и расчётами. Если бы не Миранда, то и не ел бы ничего. Но эта ведьма буквально заставляла меня выходить в общую столовую. В пару раз даже проклятье обещала, если не буду её слушаться, а связываться с разозлённой ведьмой себе дороже. В итоге на создание базовой формулы у меня ушло 2 недели. Остальное время я делал образцы, пробовал разные варианты, снижал и увеличивал мощность. Одним словом, экспериментировал. И когда впервые получилось перенестись с помощью собственного артефакта, Я почувствовал себя счастливее человеком в обоих мирах. Теперь даже попадание сюда обрело высокий смысл, ведь дома у меня вряд ли бы хоть когда-то получилось настолько отдаться науке, чтобы изобрести нечто новое, важное, сделать серьёзное открытие. И теперь даже после возвращения я смогу делать такие артефакты, пусть даже только для своих, а если и получить там патент на изобретение и поставить изготовление на поток то можно стать по-настоящему богатым человеком. У вы обычного магу подобное никто сделать не позволит. Визиту Гердера я искренне обрадовался, и хоть понимал, что он мне не родня и не кузен, но всё равно чувствовал странную связь между нами и не мог воспринимать его только как короля. Нет, для меня он в первую очередь был братом. Хотя, думаю, это чувство являлось взаимным. Ведь иначе совсем не ясно, почему, едва появившись в имении, он первым делом направился именно ко мне. Сначала долго рассматривал кабинет, который я переделал под лабораторию, изучал записи, вертел в руках заготовки будущих артефактов и спрашивал о том, нравится ли мне здесь. А потом плавно подвел разговор в другое русло. Нелегко, наверное, жить бок о бок с двумя ведьмами. Будто бы равнодушно проговорил король. «Если честно, Ваше Величество, с Тейра и мы все это время почти не виделись. Оба были слишком заняты. А Миранда, если ей угрожала, то лишь чтобы заставить меня нормально питаться». Я улыбнулся, вспомнив глаза грозной черноволосой ведьмочки. «Она очень добрая и внимательная, но злить ее я бы не рискнул. Она тебе интересна?» В голосе монарха проскользнуло странное напряжение. «Может, между вами что-то есть?» «Нет». Ответил уверенно и серьезно, чтобы у Гердера даже мысли не возникло об обратном. «Я всегда знал, что с ведьмами связываться нельзя. Единственный раз в жизни нарушил этот свой принцип и оказался в другом мире. Потому, Ваше Величество между нами, исключительно приятельские отношения. И с Тейрой?» — спросил он будто бы даже с облегчением. «Тут мне нечего вам ответить», — развел руками. Мы с ней в последний раз и говорили-то нормально ещё до приезда в вот этот особняк. Леди Сон вовсе целу увлечена порталами. Ты можешь звать меня по имени, вдруг сказал король. Надеи, верни никогда не использовал официальных обращений. Не стоит, покачал я головой. Иначе я могу забыться и позволить себе говорить с вами, как говорил бы со своим братом. А кровь привык к простому общению, потому я лучше не буду переходить эту черту. Как знаешь, пожал плечами Гердер. Глянул на серьгу в моём ухе и усмехнулся. Ты и в своём мире это украшение носил. Нет, бросил иронично. Пришлось надеть уже здесь, чтобы соответствовать образу лорда Ходунса. По словам Лиара, сейчас нас можно отличить только по татуировке, которая есть у меня на голени и которую ваш кузен никогда бы себе не сделал. Это уж точно, хмыкнул король. Он молча прошёл по кабинету, снова глянул на записи. «Эйвер», — сказал вдруг, — «у меня будет к тебе просьба. Хотя помни, что ты просил найти информацию о Боке-богине, эту просьбу можно зачесть как условие сделки». «И что же я могу для вас сделать?» — спросил насторожившись. «Ничего особенно сложного, но ты единственный, кто может здесь помочь. Дело вот в чем». Гердер пару секунд задумчиво смотрел в сторону, словно собираясь с мыслями. Вопрос явно был для него важен, но вряд ли имел отношение к государственным делам, скорее к чему-то более личному. Миранда наконец проговорил правитель королевства. Дело в ней. Понимаешь, мы не могли встречаться раньше никак, но я знаю её. Это сложно объяснить, но мне знаком её голос, её взгляд, её мимика, даже её запах, будто когда-то она была моей. Уверен, её поцелуй мне тоже покажется знакомым. Но когда я пытаюсь вспомнить, в памяти словно дыра образуется. Я бы отмахнулся от этих странностей, но меня иррационально тянет к этой ведьме. Я даже поинтересовался, у неё не встречались ли мы ранее. Единственное место, где у меня что-то могло быть с ведьмой один бордель, куда меня пару раз заносило. Я прямо спросил, сталкивались ли мы там, и она ответила отрицательно при этом точно сказала правду. Но чем здесь могу помочь я? Рассказ короля произвёл на меня впечатление. Мне она не доверяет, к себе не подпускает, на благосклонность будто не обращает внимания. Но для меня важно узнать, как и когда мы с ней пересекались в прошлом. А ты сам по себе человек, который своим благородством располагает людей к себе. Думаю, ты сумеешь найти способ выведать у Миранды информацию. «Прости, но к Тейре я с этим не обращусь. Ей гордость не позволит пойти на такую сделку». «А мне, значит, позволит», — бросил с усмешкой. «В тебе куда больше здравого смысла. Это мужчина, тебе проще меня понять». Ну и задачку он передо мной поставил. «Даже не представляю, как подойду к мире и спрошу, было ли у нее в прошлом что-нибудь с королем. Вы уверены, что переспали с ней?» У меня есть только обрывки воспоминаний, ответил его величество, смотный и словно полустёртый. Эмоции. Вот их я помню прекрасно, но всплыли они в памяти только после встречи с Мирандой. Он посмотрел мне в глаза и выглядел очень серьёзным. Дайвер, я спал с ней. В этом не сомневаюсь, но больше ничего вспомнить не могу. Поэтому мне нужна твоя помощь. Это непростое поручение, Ваше Величество, сказал, что думал. Я пока даже не знаю, как вывести её на такой разговор, но попробую. Скажите, могу ли я посвятить Тейру в суть вашего условия? Может, она всё же договорится со своей гордостью? Король хмыкнул, но кивнул. Дерзайте. Кстати, нужные книги я нашёл, так что свою часть сделки готов выполнить хоть завтра. Другой мотивации мне и не требовалось. Ладно, что-нибудь придумаю. Сначала в академию переместились два охранника короля, потом Гердер с Мирандой, которую король даже за талию приобнял. Мы с той должны были прыгать последними. В нашем мире при перемещении парой требуется максимальный контакт кожа к коже, проговорила Тейра, повернувшись ко мне. Потому пространственные прыжки почти всегда совершают поодиночке. Я уверен, что хватит только прикосновения рук. Можешь обнять меня за шею, ответил не отводя взгляда. Мне нравились её зелёные глаза, а когда она в чём-то сомневалась или волновалась, они будто начинали чуть светиться. Мне так будет спокойнее, сказала ровным тоном, но я видел, что эта леди не так спокойна, как желает казаться. Одной её ладонь я крепко сжимал свои руки. Вторую она опустила мне на шею ближе к затылку. Язык так и чесался предложить для верности закрепить перемещение поцелуем, но пришлось промолчать. Нет, с этойрой такие шутки не пройдут. Она вообще не особенно любила шутить, а уж её смех и вовсе являлся настоящей редкостью. С тоской вспомнилось, какой открытой была её улыбка, когда она выпила немного вина на смотровой площадке академии. Тогда эта девушка казалась совсем другой были живой, эмоциональный, настоящий. Закрой глаза, попросил её. А когда она повиновалась, быстро перенёс нас к главным воротам академии. Там оказалось жутко холодно, поэтому я сразу накинул на себя и ведьму тёплый полог. Прихватить верхнюю одежду мы почему-то не сообразили, хотя это я не подумал, а Гердер, кажется, сделал это специально. И сейчас искренней заботой обнимал Миранду, поддерживая над ними такое же плетение. У нас тоже есть согревающее заклинание, заметила Тэйда, даже не думая противиться моим объятиям. Но оно действует постепенно. А это? Она улыбнулась. Чувствую себя как под невесомым пуховым одеялом. Кстати, Эйв, а можно сделать артефакт с таким плетением? Да кивнул ей. Это совсем несложно. Уверен, подобных много. Здесь возможно. Это звалась ведьма. А у нас мне подобные не попадались. На этом наша приватная беседа о магии прервалась. Подошли король с Мирой. Эмиранда настойчиво пригласила всех прогуляться бы по общежития колдовского факультета, пообещав Гердеру, что он такого точно никогда не видел и обязательно будет под впечатлением. Вот только под впечатлением оказались мы все. Ещё подходя к тому самому зданию, я заподозрил неладное. В нашем мире оно тоже существовало, но выглядело совсем не так уныло. Здесь же некоторые окна были попросту заколочены, на других дыры в разбитых стёклах закрывала плотная бумага или ткань. На входной металлической двери под слоями облупившейся краски виднелась ржавчина, а петли скрипели так, словно их вообще никогда не смазывали. Что это за развалины? спросил Гердер. Общежитие, подтвердила Мира. Поверьте, это ещё не самое страшное, и сама решительно шагнула внутрь. Пришлось королю следовать за ней. Отвратительное место, проговорил я, входя следом. И тут живут люди? Да, ответила Мира, у которой чего-то в глазах сиял триумф. Живут. Все, кто не в состоянии снять себе жильё в городе. Примерно 100 человек. Когда она смело ступила на лестницу, ведущую на второй этаж, нервы Гердера не выдержали. «Миранда, вернись», — приказал король. «Нет, идемте, самое интересное наверху. Я отсюда вижу, что тут не то что жить, находиться опасно». Он был хмур, от благодушного настроя и следа не осталось. «А они живут». Девушка остановилась на пятой ступеньке и обернулась к нам. Теперь она будто стояла на сцене и выглядела так, словно собралась толкать речь. Каждый день рискует жизнью, приходя сюда ночевать. А на втором этаже пол в некоторых местах проломлен, и крыша жутко течет. Отопление ломается почти каждую неделю. Горячей воды не бывает месяцами. Холодная течет с перебоями. Мы много раз обращались к ректору, писали во дворец, но нас не слышат. Гердер тяжело вздохнул и протянул ей руку. «Спускайся. Я тебя услышал и все увидел. Меры будут приняты». «Нет. Я хочу, чтобы вы увидели все своими глазами». И поднялась еще на несколько ступеней вверх. А когда одна из них предательски хрустнула, король выпалил что-то нецензурное, причем не на нашем языке, и быстро метнулся наверх. До мятежной ведьмы добрался за пару мгновений, потянул ее на себя и, но спуститься они уже не успели. Треск старого дерева повторился, но стал намного громче, и ступенька, на которую так грубо наступило его величество, сломалась пополам. Гердер провалился по колено, едва сумев удержать равновесие. Миранда в испуге потащила его на себя, явно помогая заклинаниям, и в итоге они вдвоем банально распластались на ступеньках. На грохот тут же примчались жители этого места. Несколько парней и девушек пораженно наблюдали за происходящим со второго этажа, пока кто-то из них не узнал предводительницу студенческого сопротивления. «Мирка, ты что тут делаешь? Комиссию привела?» — спросил молодой колдун. «Ага, комиссию!» — это звалась та, испуганная глядина Гердера, на чьей царственной щеке красовалась ссадина. Он тоже смотрел на миру и не мог понять, что случится дальше. У Геры было такое выражение лица, которое могло одинаково говорить о его намерении свернуть ведьме шею или прямо сейчас ее поцеловать. «Все, комиссия приняла решение», сказал он, не поворачиваясь к ребятам. «Собирайте вещи и покидайте здание». «И куда нам идти?» Иронично поинтересовалась одна из девушек. «Пока просто собирайтесь, сейчас решим». Он все же повернулся к жителям этого сарая, И те синхронно подобрались. Даже отступить хотели, но Гердер умел пригваждать к полу одним взглядом. «Ваше Величество?» — проблеял кто-то. «Он самый!» — холодно отозвался монарх. «Мое распоряжение ясно? Исполняйте!» И, подхватив Миранду на руки, спрыгнул со ступенек, перемахнув их все. Потом вернул в вертикальное положение, крепко взял за руку и решительно повел на выход. «Куда мы теперь?» Тихо спросила она короля, когда они проходили мимо нас. «К ректору. И ты идешь со мной. Там и выскажешь все свои претензии и просьбы». И вот он был ледяным, даже я поежился. Миранда же и вовсе выглядела напуганной и растерянной, но все равно покорно пошла с Гердером, хотя у нее-то и выбора не было. Охранники направились за ними, а нас с Тейра и все благополучно забыли. «Вернемся в особняк или прогуляемся по местной академии?» — спросил я девушку. — Давай прогуляемся, — ответила ты и с брезгливым видом осматривая обшарпанный коридор. — Надеюсь, она выглядит не настолько ужасно.